О совещании в Мариинском дворце. В буржуазной печати появилось уже сообщение о совещании Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов с Временным правительством. Сообщение это, в общем, не точное, местами прямо искажает факты, вводя читателя в заблуждение. Мы уже не говорим об особом, свойственном буржуазной печати о свещении фактов. Необходимо поэтому восстановить действительную картину совещания. Цель совещания выяснить взаимные отношения временного правительства и исполнительного комитета в связи с нотой министра Милюкова, обострившей конфликт. Примечание. Нота министра иностранных дел временного правительства, лидера кадетов Милюкова, посланная союзным державам 18 апреля 1917 года, подтверждала верность временного правительства договором, заключенным царизмом, и заявляла о готовности правительства продолжать империалистическую войну. Нота вызвала величайшее возмущение петерградских рабочих и солдат. Открыл совещание премьер Львов. Его вступительная речь свелась к следующим положениям. До последнего времени в стране было доверие к временному правительству, и дела шли удовлетворительно. Но теперь что-то не стало доверия, появилось даже противодействие. Это особенно чувствуется в последние 2 недели, когда известные всем социалистические круги открыли в печати поход против временного правительства. Так дальше продолжаться не может. Нужна решительная поддержка со стороны совета рабочих и солдатских депутатов, иначе уйдём. Дальше идут доклады министров: военного, земледелия, путей сообщения, финансов и иностранных дел, причём наиболее определённо выступают Гучков, Шенгарёв и Милюков. Речь остальных министров лишь повторяют выводы первых. Речь министра Гучкова сводится к обоснованию известного империалистического взгляда на нашу революцию, в силу которого революция в России должна быть рассматриваема как средство для войны до конца. Я был убеждён, говорил он, что переворот в России нужен был для избежания поражения. Я хотел, чтобы революция создала новый фактор победы, и я надеялся, что она создаст его. Оборончество в широком смысле слова, оборончество не только для настоящего, но и для будущего вот наша цель. Но за последние недели произошёл целый ряд ухудшений. Отечество в опасности. Главная причина поток пацифистских идей, проповедуемых известными социалистическими кругами. Министр прозрачно намекает, что проповедь эта должна быть обуздана, а дисциплина восстановлена, что нужна в этом помощь со стороны исполнительного комитета. Министр Шингарёв рисует картину продовольственного кризиса в России. Основной вопрос не нота и внешняя политика, а хлеб. Если с вопросом о хлебе не справимся, то не справимся ни с чем. В обострении продовольственного кризиса немалую роль играют распутица и другие приходящие явления. Но главные причины, Шенгарёв считает, то печальное явление, что крестьяне стали заниматься вопросом о земле, самовольно распахивают помещичьи земли, снимают с помещичьих экономий военнопленных и вообще предаются аграрным иллюзиям. Это вредное, по мнению Шенгарёва, движение крестьян разжигается агитацией ленинцев за конфискацию земли, партийным фанатическим ослеплением последних. Вредная агитация из дворца Кшесинской, этого гнезда отравы, должен быть положен конец. Одно из двух: либо существующее временное правительство, облечённое доверием, тогда аграрным эксцессам должен быть положен конец, либо другая какая-нибудь власть. Примечание: Дворец царской фаворитки Шесинской был захвачен революционными солдатами в дни февральской революции. В нём помещались Центральный и Петроградский комитеты большевиков, военная организация при ЦК РСДРПб, солдатский клуб и другие организации рабочих и солдат. Милюков. Но это есть не моё личное мнение, а мнение всего временного правительства. Вопрос о внешней политике сводится к вопросу о готовности к выполнению наших обязательств в отношении союзников. Мы связаны с союзниками. Нас вообще расценивают как силу, годную или негодную для определённых целей. Стоит показаться слабыми, и отношения ухудшатся. Отказ от аннексии чреват поэтому опасностями. Нам нужно ваше доверие. Дайте нам его, и тогда в армии будет энтузиазм. Тогда у нас пойдёт наступление в интересах единства фронта. Тогда мы нажмём на немцев и отвлечём их от французов и англичан. Этого требует наше обязательство в отношении союзников. Вы видите, закончил Меляков, что при таком положении вещей, при нашем желании не нарушать к нам доверие со стороны союзников, нота не могла быть иной, чем она есть. Таким образом, длинные речи министров свелись к нескольким коротким положениям. Страна переживает тяжёлый кризис. Причины кризиса революционное движение, выход из кризиса обуздание революции и продолжение войны. Выходило так, что для спасения страны необходимо: первое обуздать солдат Гучков, второе обуздать крестьян Шингарёв, третье обуздать революционных рабочих все министры, срывающих маску с временного правительства. Поддержите нас в этом трудном деле, помогайте вести наступательную войну, Милюков, и тогда всё будет хорошо, иначе уйдём. Так говорили министры. Крайне характерно, что эти антиимпериалистические и контрреволюционные речи министров не встретили отпора со стороны представителя большинства исполнительного комитета Церетели. Напуганный резкой постановкой вопроса со стороны министров, потеряв голову перед перспективой ухода министров, Церетели в своей речи стал упрашивать их пойти на возможную ещё уступку, издав разъяснение ноты в желательном духе, хотя бы для внутреннего употребления. Демократия, говорил он, всей энергией будет поддерживать временное правительство, если оно пойдёт на такую в сущности словесную уступку. Примечание: После совещания в Мариинском дворце временное правительство 22 апреля 1917 года опубликовало разъяснение к ноте Милюкова, в котором заявило, что под лозунгом решительная победа над врагом оно подразумевает утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Соглашательский исполком Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов признал поправки и разъяснения правительства удовлетворительными, и инцидент исчерпан. Желание замазать конфликт между временным правительством и исполнительным комитетом, готовность идти на уступки, лишь бы отстоять соглашение такова красная нить речей Церетели. В совершенно противоположном духе говорил Каменев. Если страна стоит на краю гибели, если она переживает хозяйственные, продовольственные и прочие кризисы, то выхода из положения не в продолжении войны, которая только обостряет кризис и способна пожрать плоды революции, а в скорейшей её ликвидации. Существующее временное правительство по всем видимостим не способно взять на себя дело ликвидации войны, ибо оно стремится к войне до конца. Поэтому выход в переходе власти в руки другого класса, способного вывести страну из тупика. После речи Каменева с мест министров раздались возгласы «в таком случае возьмите власть». Правда, 40-й номер, 25 апреля 1917 года. Подпись К. Сталин.